Глава девятая. Когда сила оружия. Барон Алимин в то теплое летнее утро объезжал свои владения. Земли Шагрода лежали севернее от Кеймора. Мужчина как раз выехал из деревни, что прилегало к его небольшому поместью, которое он собирался значительно увеличить. Да и количество земель барона не радовало, и он уже начинал поглядывать на владения соседа. соседки. барана Дехасти уже ждала его в гости. Она всегда ждала его. Новый быстроногий Малабу мчал со скоростью ураганного ветра, и главе Ордена очень хотелось назвать лошадь именно так, но останавливало только одно. Он знал кличку коня Гильяма. По правую сторону от вытоптанной тропинки тянулся лес, в котором некогда... Одному из преступников удалось обезвредить шайку людоедов. Но, увы, никто об этом не узнает. А по левую блестело синим цветом озеро, по нему плавали белые птицы, время от времени из воды выпрыгивала жирная красночешуйная рыба, дрейфовали лодки рыбаков. До поместья Дехасти оставалось ехать не больше часа. Фицилла сидела у большого зеркала. Баронесса собственноручно заплетала волосы и наносила макияж. Не доверяла она этого служанкам. Но сегодня руки женщины дрожали. Она не могла понять, в чем дело, а помада то и дело ложилась неровным слоем, что очень раздражало Фициллу. Откинув от себя тюбик и вскочив с мягкого пуфа, баронесса подошла к окну и распахнула двусторчатые витражи. Летний теплый ветер прикоснулся к ее лицу, зашевелил светлые локоны у лица, поцеловал в розовые губы. Все хорошо, прошептала женщина, вдыхая запах цветений киел, которыми была усеяна лужайка под окном ее покоев. Он скоро приедет. Нет причин для паники. Они не виделись всего несколько дней, но ей казалось, что прошли года. Иногда нас спохватывалась, пытаясь понять, что происходит, но потом все мысли вновь занимал этот мужчина. Перед внутренним взором стояло его улыбчивое лицо и зеленые с желтыми крапинками глаза, которые завораживали. По камням дороги зацокали копыта, Фицилла уперлась руками в подоконник, стараясь выглянуть как можно дальше. К поместью на всех парах летела серая кобыла с мохнатыми ногами, и длинной изогнутой шеей. Малабу заржал и замедлил шаг уже на каменной дорожке, ведущей к главному входу. Баронесса увидела всадника, сердце предательски ёкнуло. Он приехал. Колокол бились мысли в голове. Он тут. Женщина кинулась к зеркалу, пытаясь оправить светло-коричневое платье так, чтобы оно подчеркивало все достоинства фигуры и скрывало недостатки. Стараясь успокоить дыхание, она степенно вышла из покоев и медленно двинулась к лестнице. Знала, что гости встретят слуги, и ей спешить некуда, но с каждым шагом неосознанно ускорялась. Они встретились в Холле. Шагрот поправлял пятерней, растрепавшиеся во время езды темные волосы, когда баронесса бросилась к нему на шею. Тогда ее не волновало, что она ведет себя не так. как положено по статусу. Не беспокоили косые взгляды прислуги. Мужчина не смутился, не оттолкнул. Его руки сомкнулись на женской талии, он вдохнул аромат ее духов и шепнул на ухо. «Радуйся мне!» Она рассмеялась. Так радостно и звонко она хохотала только в детстве, когда еще были живы родители. Когда мама заказывала модистке для нее новое платье, и когда отец брал ее на охоту. Она чувствовала себя лучше, чем когда-либо за всю жизнь. Он делал ее счастливой. А Шагрот отстранился, отстегнул плащ и передал его одному из слуг. Меч не отдал, хотя следовало бы, и проследовал вместе с Фицилой на второй этаж. Бадья уже была наполнена водой, рядом стоял столик с множеством флаконов и пузырьков. Баронесса помогла раздеться мужчине. Шагрот погрузился в теплую воду и прикрыл глаза от удовольствия. Он уже не помнил, когда в последний раз удавалось так расслабиться, ведь обычно все процедуры приходилось делать или быстро, или в ледяной воде. Все же статус барона и главы Ордена Теневых ему пришелся по вкусу. Фицилла выплеснула содержимое одной из баночек в воду, взбила ее ладонью. Запахло сиренью, которая вот уже около двухсот лет не цвела. Она молчала, потому что он попросил. В последнее время она слушалась все покорнее. Баронесса вылила в ладонь немного лавандового масла и начала втирать его в мужские плечи. Тонкие пальчики ощущали каждый затвердевший и загрубевший от времени мускул, разминали их так, что шагрод шипел от боли. но мужчина знал, что так надо. Когда усталость отступила на шаг, барон Алимин наконец заговорил. «Я рад видеть тебя, Фицилла». «Я скучала», — заговорила женщина, выпуская мысли в слова. «Как проходили твои дни?» «Скучно и однообразно без тебя», — сказал он то, что хотела услышать баронесса. На лице Фицилы тут же расцвела улыбка, сгоняя с десяток лет. «Прикажи к вечеру седлать мою лошадь. Меня ждут в Кеймере». «Ты уезжаешь?» — возмутилась женщина. «А ведь только прибыл». «Долг зовет?» — почти не солгал Шагрут. «Новость слышала? Пал твой брат. Сгубили его охотники». Руки Фициллы дрогнули. Она не знала. оборон Алимин продолжал говорить, будто вовсе не замечал эмоций, что отражались на женском лице. «На людей простых напали, видать, хотели имя ордена очернить, так как были в черных одеждах и с эмблемой нашей. Да только подоспели мои люди, защищали простых граждан. Но твой брат был охвачен яростью и злобой, не захотел сбегать. Ранили его. А остальные? Охотники?» Они сбежали, бросив своего соратника помирать. Мои люди ничем не смогли ему помочь. У них ведь нет сил, что дарены богами. «Куда только эти боги смотрят!» — зло крикнул Фицилла, впиваясь ногтями в мужские плечи. Шагрот стерпел, улыбнулся. Всех убийц и предателей рано или поздно настигнет кара. «Почти память своего брата сегодня...» Пусть ему пируется с богами в радость. «Не уезжай», — взмолилась она, — «не покидай меня сегодня». И он смилостивился. Тем более стоило кое-что сделать. Уже вечером, когда небо было черным, как в былые времена, мужчина и женщина лежали в кровати. Одинокая свеча изо всех сил пыталась осветить покоя баронессы. «Ты должна ненавидеть их. шептал Шагрут, играясь с длинными светлыми локонами. Они твои враги, они убили твоего брата. Я их ненавижу, медленно отвечала Фицилла. Они убийцы, не люди. Они сгубили моего Леофа». Охотники это зло. Запомни, дорогая. Зло, соглашалась баронесса. Взгляд ее был затуманен. Завтра, как только встанет светило, седлая лошадь и отправляйся в отделение банка в Кейморе. Чем больше золота ты переведешь на счет Ордена, тем быстрее мы найдем и отомстим за Леофа. Я поеду. По щекам потекли слезы. Моя месть вылится на них проклятием. Завтра перечислю Ордену половину того, что у меня сейчас есть. Шагрот погладил Бронессу по шее. поцеловал в висок. Через минуту она уже спала. Глава Ордена Теневых встал с постели, подтянул штаны и вышел на узкий балкончик, примыкающий к покоям хозяйки поместья. Облокотился о перила и поднял глаза к черному, как смоль, небу. Луны не было вовсе, а звезды становились видны только если приглядеться. утром, не дожидаясь, пока проснется Фицилла, он уехал. Серая Малаба унесла его на юг, в сторону одного из самых больших городов Айвории. Кеймер встретил его раскаленными отсветило улицами, потными слугами, что решили выполнить поручение своих господ, и запахом дыма. Горел крытый рынок. Люди бегали с ведрами, стараясь свести потери к минимуму. Кричал какой-то купец, его лоток уже догорал. Шагрот направил лошадь в северную часть города, долго пробирался по узким улочкам и, наконец, остановился у величественного здания из красного кирпича. Спешился, взял безмянного малабу под узцы, свернул в переулок. Задний двор ордена был оборудован под тренировочную площадку. С десяток воинов обучались стрельбе из лука, Двое устроили спарринг на мечах, а зрители делали ставки. Кто-то бегал. Те, что смогли открыть в себе первую или вторую ступень утерянной силы, тренировали именно ее. Главу ордена заметили не сразу. Вначале повернулся один из рыцарей, дернул соседа, а затем в миг на площадке образовалась тишь. «Построение отрядов», — скомандовал барон Алимин — глядя на напуганные лица своих людей. Никто из них не знал, что начальство собирается с визитом, и это было на руку шагроду. Командиры раздавали распоряжения, рыцари выстраивались в шеренги, пытались привести в порядок свой внешний вид. Все нервничали. «Хорошо», — подумал барон. «Начнем». «Рад видеть, что все вы хотите и пытаетесь совершенствовать свои умения». «Вы хотите идти дальше», — Шагрот вышагивал мимо построенных отрядов. «Вы многого добились. Отделение Ордена Теневых в Кейморе существует не так давно, а ваше служение под стягом и того меньше. Вы сплотились перед лицом опасности, и я, как ваш непосредственный командир, рад». «Теперь перейдем к тому, ради чего я сюда прибыл», — мужчина резко повернулся лицом, — к выстроенным рыцарям, громко приставил ногу к ноге. Его зрачки уменьшились до размера ушка от иглы. Стоящий в первом ряду один из воинов покачнулся. Руки друга поддержали его. Йонвик ты чего?» — шепотом вопросил Рэйвис. Парень мотнул головой и вновь выпрямился, попал в сети. Мужчина похлопал по плечу немого друга и поднял глаза на командира. Уничтожить преступников. Их осталось шестеро. Отряд Секвитур. Вам, с вашими способностями, поручают искать шестерых сбежавших. Отряд «Венатор» — Усиленная подготовка людей. Отобрать способных новичков и обучить. Отряды санит и кувер. Свое задание получите у командиров. Эквитом Приобрести наилучшее обмундирование себе и лошадям. Валюту получите у командиров. Аркум — усиленные тренировки. Они слушали его, не шевелились. Казалось даже, что не дышали и не моргали. Охотники хотят очернить имя ордена, задурить головы простому люду. Этого нельзя допустить. Они враги. А что должны сделать враги? «Сдохнуть!» — гаркнуло свыше трехсот глоток. От шума взлетели птицы, вздрогнули проходящие мимо здания ордена люди. Шагрот опустил глаза, разорвал нить, что связывало его разум с теми, кто стоял напротив. Выдохнули рыцари, будто почувствовали, что с их шеи убирают ледяные пальцы. Сказатель девятой ступени покачнулся, вытер кровь из-под носа, и улыбнулся. Армия, готовая убивать по одному только его слову, была готова. Он выполнил приказ. В помещении, освещенном сотней свечей, все так же сновала тьма. Шагрот отошел от открытого окна, из которого открывался прекрасный вид на залив. В небе загорелись первые звезды. Мужчина устал за несколько последних дней, но эту слабость сейчас необходимо было спрятать как можно глубже, дабы никто, даже боги, не догадались о его состоянии. Барон Алимин, он же глава Ордена Теневых, снял с пояса продолговатую бутыль с круглым дном и вернулся к овальному столу, за которым сидели пять привилегированных особ. Несмотря на свою важность, они ждали. Шагрот поставил на стол перед собой бутыль с зельем, который орден хранил на протяжении многих веков. Хотел помассировать виски, но потом отдернул руки и сложил их перед собой на столешнице. «Рад вас видеть тут, многоуважаемый, главный совет!» Мужчина не делал акцент на их количестве, это было бы лишним. «С недавних пор место главы ордена занимаю я, Шагрот Алимин. Барон Пепельный!» скривилась графиня Бурхе. Она сейчас могла нагло лгать, но не стала. «Вас меньше всего я бы хотела видеть за этим столом». Увы, миледи, это было не мое решение, а короля. «Ему я тоже не рада», — чуть тише призналась женщина. «Все мы кому-то не милы. Мурас с интересом смотрел на новое лицо. «И все же наше собрание опять начнется с испития странного напитка?» «Да», — Шагрот откупорил бутыль, плеснул в стоящий перед собой кубок и передал Тару маркизу. «Очень интересно было бы знать, откуда у ордена подобное зелье», — признался Виконт Холс, пододвигая свой кубок жене. Шагрот молчал всего мгновение, а затем сделал глоток из чаши и заговорил. «Ни для кого не секрет, что орден — является приютом для охотников, чья жизнь вышла за рамки простого человека. Мы приглушаем и направляем их мощно на благое дело, ведь сила в неопытных руках может навредить не только носителю, а и его окружающим. Много веков назад в наши ряды вступил человек с чудовищной и в то же время великолепной силой, и мы до сих пор не знаем, как он этого достиг. Джоран Солт Был поистине великим человеком. Он поделился с Орденом своими знаниями взамен на нашу помощь. «Солт», — Приподняла подведенную черной тушью бровь Маргер. «Предок нашего графа?» «Да, миледи», — повернулся к ней барон Алимин. «К сожалению, благоразумие по наследству не передается». Кубки были наполнены, а пустая бутыль вернулась к шагроду. Шестеро собравшихся подняли свои чаши над головами, а затем залпом выпили мутновато-белую жидкость с желтоватыми хлопьями осадка. Лизап закашлялась, вцепилась мертвой хваткой в руку мужа. «Теперь, полагаю, мы можем продолжить». Мурас отставил от себя кубок и поднял глаза на сидящего напротив него мужчину. Шагрот кивнул. «Да, вначале...» «Хотелось бы услышать ваше мнение касательно проблемы охотников». «Их уже шестеро, что значительно облегчает нам задачу», пожала плечами баронесса Анфлес, качнув высокой прической, своткнутой в нее лилии. «Но они все так же опасны, не будем этого забывать», возмутилась виконтесса Холос. «Преступники все еще разгуливают по миру, а Орден бездействует». ведь именно вы должны отлавливать таких как они и обезвреживать. Все верно, согласился Мураз. На прошлом собрании мы выделили значительную сумму ордену, а так и не получили отчета, на что она была потрачена. Если мы говорим о доверии и сотрудничестве, то стоит выполнять свои обещания. Во-первых, я вам ничего не обещал, перебил маркиза Шагрот и встал из-за стола. обошел свой стул, облокотился о высокую спинку. «А во-вторых, каких отчетов вы ожидаете, господа? Мне стоит предоставить вам бумаги о количестве золота, что ушло на обмундирование и содержание, обучение и лечение?» «Мы хотим результатов!» — повысила голос графини Бурхе. «И желательно зрелищную казнь», — добавила Маргер Анфлес. «Результаты будут!» спустя мгновение ответил глава Ордена. «А вот зрелищную казнь обещать не могу, миледи. Видите ли, несколько элитных отрядов уже начали свою работу по поиску и уничтожению охотников, а после них остаются только трупы. В таком случае мы хотим сделать вклад и предложить вам свою личную гвардию». Леамунд Холлс делал вид, что не замечает пинки под столом от своей жены. «Я благодарен вам за сей жест», — склонил голову Шагрот, чувствуя, как она начинает кружиться от усталости и недосыпа. «Но вынужден вам отказать. Видите ли, помимо охотников у нас появился еще один враг». Глава ордена сделал паузу и вернулся за овальный стол. За окном завыла собака, ее вой подхватила вторая. «О чем вы говорите?» Торопил его мураз. В ночь, когда взорвалось небо, произошло очень много изменений, уважаемые проголосовавшие за смерть. Все из вас слышали, что Тейгейт начал активнее защищать свои территории, не пропускать купцов и путешественников, а в водах Аркритского моря начали плавать корабли без эмблем. Мой информатор сообщил мне причину, я не имею повода ему не доверять. «Не тяните!» Графиня Бурхе поправила темно-синий жикет, накинутый на простую льняную рубашку. Император Тейгейта, пролежавший пятьсот лет под стеклянным колпаком своего гроба, восстал. Выглядит и пахнет он нынче отвратно. Поговаривают, что стал он гашаргом или умертвием, но подтверждений этим словам нет. И, как все мы знаем, император кровожаден и охоч до завоевательных войн тишина затянулась собравшиеся за овальным столом обдумывали сказанное первый заговорила лизаб Холлс. у ордена есть предложение орден сейчас занят другой проблемой ответил шагрот охотники все же ближе и реальнее чем слухи о трупе что восстал ради убийств но предложение у меня есть Мобилизация войска на первую атаку позднее можно будет задействовать рабочих мужей и подчиненных королевства. Но Айвоэрия не выстоит одна против армии Империи, которая наращивала мощь на протяжении пяти веков. Если Тайгейт и в самом деле решит напасть, мы проиграем. Необходимо заручиться поддержкой Фарланда. А почему сила королевства недооценены орденом? Мураз давно вцепился в край стола, но не замечал этого. Начнем с простого. За последние 300 лет не было ни одной масштабной войны. Соответственно, у нас нет тех, кто мог бы вселить уверенность в новобранцев и обучить их, с какой стороны браться за оружие. Восток Айвории прикрыт от земель мертвых городом Йосфриндом, а на него за последний год было совершено свыше десятка набегов от местных жителей. «Демоны?» «Демоны, звери, хищные птицы, кого там только не было». Но, несмотря на все это, с Йосфринда не пришел запрос о помощи. Они справляются. Пока что. Элитная гвардия короля, щитовые мечи прекратила свое существование. Военная академия, которая могла выпускать отличных воинов, распалась около десяти лет назад. Да и все мы знаем, что последние пятьдесят лет Они только делали вид, что обучают. Земли-кантованы привлекают все больше путешественников, которые гибнут в пустынях. Мне стоит упомянуть, что налажен рейс корабля, что доставляет наших людей на новый материк. Как думаете, сколько из них вернется в родные земли? «Надо запретить покидать Айворию», — вскочил Мурас. «Люди должны оставаться там, где родились. Казнь за дезертирство». В таком случае возрастет количество недовольных, спокойно пояснил Шагрот, особенно среди высшего света. Ведь именно они тратят свои сбережения на путешествия со слугами и личными воинами. Ввести налог на преодоление водной глади между материками неуверенно предложила графиня Бурхе, которая все никак не могла решить, чего именно она хочет. «Как вариант возможен», согласился глава ордена. Вот то только Меледи не учла, что люди все равно будут покидать Айворию. Если корабли ныне отбывают с наших берегов, то смельчаки вполне могут устроить переправу с земель мертвых, кое мы до сих пор не освоили до конца. Шагрот ожидал дискуссий, споров и негодования со стороны собравшихся. Но они оказались напуганы и растеряны, как дети. Мнение о главном совете у мужчины кардинально изменилось, расстроило. Хорошо, смилостивился глава ордена. В таком случае оставляем этот вопрос открытым. Первым делом необходимо избавиться от заразы, что уже подле нас. Если охотникам удастся укорениться, нам уже не страшен будет восставший император Тайгейта. Чем могут навредить шесть простых людей целому королевству? Вопрос Леамуда шел изнутри и, кажется, произнесенный им вслух, Напугало самого Виконта. Шагрот ожидал, что рано или поздно кто-то дозадумается об этом. Ответ у него был готов. Он хлопнул ладонью по столу, приковывая все взгляды к тебе. Зрачки сузились до размера ушка иглы. Они враги. Охотники в силах влиять на людей, оборачивать армии против их владельцев и нанимателей. А простой люд... глядя на таких, как они, решит, что незачем пахать на полях и в каменоломнях, вооружиться мотыгами и вилами, пойдет на того, кто кормил его всю жизнь. Охотник с особой силой обязан вступить в ряды ордена, где ему помогут очиститься или быть уничтожен. Богам среди людей не место. Их нужно уничтожить. Влияние спало. Шагрод почувствовал, как под носом потекла струйка крови, а в ушах зашумело. Мурас хмыкнул, откинулся на высокую спинку стула. А вы, глава, определенно правы. Нельзя допустить, чтобы такие монстры разгуливали по нашей земле и портили наших людей. Я голосую за их смерть. Вновь. Смерть и ничего более. Виконтесса Холост чувствовала, как занемела ее рука сжимающая ладонь мужа. «Они это заслужили», — согласился Виконт Холлос. Графиня Бурхе закусила губу, а баронесса Анфлес заговорила следующий: «Я бы очень хотела увидеть, как они сдохнут, но мне хватит и знания. Спасибо Ордену за заботу о нас». «Убейте их», — коротко вынесла вердикт Аусиен, откинув за спину косы. Это будет им достойной наградой за содеянное. Той ночью Шагрот ночевал в здании Ордена Теневых внул Банаре. Сон к нему не шел, несмотря на усталость. Барон ворочился в своей кровати и думал о том, что Орден должен уничтожать людей с силой, таких, как он сам. Сказатель уснул лишь под утро, убедив самого себя, что действует во благо, и сила ему снизошла, От великого создания. Он убедил себя и пообещал, что выйдет из игры, как только убьет шестерых истинных, что посягнули на святое и давно утерянное. Не стоит ворошить прошлое, прошептал он при утренней мгле. Иначе спутаешь тропки.